Глава первая. Мстить. Нет, но так больше продолжаться не может. Мода резко поднялась со стула и начала расхаживать по аудитории. Пока что мы тут были лишь вдвоём, но из коридора уже гулом доносились голоса. Если бы могла, сию секунду бы придушила бы эту гадину. Только подумать, из-за этой дряни ты теперь на грани отчисления. С этим я как-нибудь справлюсь. Я откинулась на спинку стула и колпачком от ручки постучала по парте. Но знаешь, пошло все к черту. Ей действительно нужно отплатить. Жестоко. Чтобы было равноценно тому, что она сделала. Я пальцами сжала колпачок. Только как? Может, сделать что-нибудь такое, что по ее репутации ударит? Келли заботится о ней. Интересно, но невыполнимо. И мы вдвоем об этом знаем. Кто мы такие, чтобы хоть как-то задеть ее репутацию? Мона лишь на мгновение остановившись рядом с окном, вновь начала расхаживать по аудитории будто вовсе не могла найти себе место. Я же нахмурилась. Келли — золотая девушка из обеспеченной влиятельной семьи. Так просто ее не тронешь. «Слушай, я знаю, как ты можешь отплатить этой стерве». Мона резко остановилась и повернулась ко мне. «У нее же есть парень. Их еще называют лучшей парой в универе. Сделай так, чтобы он переключил свое внимание на тебя. Пусть он тебя поцелует. Сфотографируешь это и покажешь Келли. И по делам ей будет». Подруга говорила это так, словно придумала гениальный план, и сама была в дичайшем восторге от него. Ты серьезно? Я саркастично приподняла бровь. Слышать такое было настолько дико, что даже захотелось улыбнуться. Я не буду заниматься таким. Все еще пытаешься быть правильной? Девушка фыркнула. И это после того, что она сделала? Глупая. Разбей ее в ответ. Но не таким же способом. Мона, очнись. Как вообще тебе в голову могло прийти что-то такое? Мы с тобой отлично ее знаем и прекрасно понимаем, что для нее нет ничего дороже, чем ее парень. По сути, это ее слабое место. Других у нее не имеется. Они не просто были местной лучшей парой, скорее как недостижимые боги, но по большей части лишь от того, кем именно являлся ее парень. Да и Келли тоже была местной принцессой. «Напомню, я отказываюсь вступать во что-то такое. Но, Мона, как ты себе это представляешь?» Я вновь постучала колпачком по парте. «Я вчера вечером Келли за волосы по всему газону в студенческом городке таскала. И после этого я пойду флиртовать с ее парнем. Типа, привет, я вчера твоей обожаемой девушке клок волос выдрала и лицом по траве волочила. Не хочешь вечером выпить со мной кофе? Если он меня до сих пор не тронул, то лишь по той причине, что Келли сама постоянно меня тормошит». Да протянула Мона, поджав губы. «Она вчера знатно тебе все лицо расцарапала. Но это была наша огненная бойня. Стена на стену. Кстати, мы почти победили их, и сделали бы это. Жаль, что нас охранники разогнали». Я подняла ладони, кончиками пальцев прикоснулась к лекопластыру на своей щеке. Наша вражда с Кейли была куда глобальнее, чем могло показаться на первый взгляд. И виной тому было то, что мы являлись главами двух враждующих сестринств. «Изначально в нашей группе сестренство должно было быть лишь одно, но когда оно формировалось, Келли заняла место главы и сказала, что нищих себе брать не будет. Пусть они идут на помойку, где им самое место, если дословно. Думаю, она в основном это сделала по той причине, что мы финансово не потянули бы развлечения более богатых девушек, и чтобы не опускаться на наш уровень, Келли нас просто исключила. Таких нищих у нас в группе почти половина. Тогда и пришла идея образовать свое собственное сестринство». Тот день стал отсчетом непримиримой вражды, порой настолько жестокой, что до костей от жути пробирала. Не только на словах, но и на действиях мы портили друг другу жизнь. Но уже теперь, пытаясь добиться моего исключения из университета, Кейли переходила все грани. Возникал один вопрос. Как опустить ее с небес на землю? Так, чтобы она утихомирилась и поняла, что ей не все дозволено. Как разбить ее на части? «Ты же очень хорошенькая», — Мона подтянула стул к моей партии и села на него. «Без преувеличения, ты самая красивая девушка в университете. Только чаще всего одеваешься в черте что. А мы тебя приоденем, и ледяной парень Келли не устоит. Так, все, решено. Сегодня идем на разведку, и заодно продумаем план. Один его поцелуй, и Келли будет разбита на части». А ничего, что за ним почти все девушки бегают, а ему плевать. Или ты действительно считаешь, что получить этот поцелуй будет так просто? «Да и, черт раздели, не хочу с ним целоваться. Лучше губы себе оторвать». Ты не все, как я и сказала, ты выглядишь супер. Я бы душу отдала за такую внешность. Только приодеть тебя нужно. А насчет поцелуя потерпишь немного. Зато потом мы будем наблюдать за страданиями Келли.